Глава 19, Часть 1. Слово К вечеру Талия и лорд вернулись на ферму. Кавел сам приехал сказать, что у фермы тихо. Талию везли в телеги, и она понимала, что только благодаря настоям иногда вываливается из тяжелого сна в боль и жар. Сари в слезах встретила новую хозяйку, долго хлопотала вокруг ее кровати, выгнала мужчин. И, раздев, отерла ее теплой водой, укутала в одеяло и снова напоилась надобьем. Голоса вокруг себя Талия считала пришедшими во сне, но вслушивалась, стараясь не потерять связи с действительностью. Она искала среди них голос Герарда. «Утром я должен уехать Талия». Теперь его голос звучал рядом в полной тишине. Она не могла разлепить глаза, но чувствовала его запах, и боялась, что сейчас Сари выгонит его. «Герард!» Сухие губы трескались, и она облизывала их горячим, словно чужим, языком. Он аккуратно просунул руку под ее шею, приподнял голову и дал напиться. Вода как будто сняла не только сухость во рту и горле, но и опьянение от травы. Только потом, когда почувствовала горечь, она поняла, что это снова та самая дрянь, которая сначала позволяет почувствовать себя здоровой, а потом вводит в состояние анабиоза. Скорее всего, лорд в самый первый день напоил ее чистым настоем горе травы. Только она могла справиться с этой болезнью, ушедшей глубоко, спрятавшейся в легких до поры, чтобы выйти потом и убить здоровое на первый взгляд, сильное тело. Я здесь, талия но я должен уйти. Здесь останется Кавл. Я доверяю ему и только ему. Останься. Я не могу. Герцог ждет именно меня. До утра! С трудом закончила Талия. Сейчас тебе станет легче дышать, я посижу с тобой, а ты должна спать. Он наклонился над ней, слушая дыхание. После небольшой дозы горя травы больной на короткое время пребывал в эйфории, и в эти часы тело отдыхало от болезни, но пить ее можно было лишь один раз в день а это значило что все остальные часы ей придется терпеть жар и сменяющий его липкий холод ты обнимал меня ночью дыхание ее становилось все легче и легче голос набирал силу. да ты нуждалась во мне сглотнув ответил лорд и отвел глаза хотя талия и не смотрела на него «И обними меня снова иди она отстранилась от его руки и быстро подвинулась к другому краю кровати Погладила место, где лежала только что, указывая ему лечь в ее постель. Далее. не спорь. Мы можем не увидеться больше, а та вчерашняя ночь я не помню ее, а должна запомнить. Это было три дня назад. Он сдался и лег на ее подушку, ближе прижав к себе горячее влажное от жара тела. Значит, это не придумала моя больная голова, хмыкнув, Из горла девушки прозвучал смех. Впервые за эти дни он слышал ее смех и начинало казаться, что все как раньше, что он не умирал от страха за нее, пока Талия была в тюрьме, что не гнал лошадь на пути к ферме, где надеялся найти живой мать настоящей убийцы. Талия юркнула на его руку так быстро, словно всю жизнь спала на сгибе его локтя. Запустив горячие пальцы в его волосы, она прижалась к нему, как к той части себя, которую боялась потерять навсегда. «Дай мне слово, лорд. Что бы ни случилось, ты не станешь винить себя и вернешься ко мне», прошептала Талия и сухими губами прижалась к его губам. «Талия». Он попытался отстраниться, прижать ее к себе и успокоить, но она была неумолима. Как путник, мучимый жаждой, она искала его губы, словно только поцелуй мог напоить ее а значит, спасти от неминуемой гибели. Даю тебе слово, леди Талия. Я никогда не пожалею о содеянном, поскольку это мое заветное желание. А когда я вернусь... Больше ничего не говорил лорд. Она закрыла его губы своими и, подняв глаза на свечу, горящую в тарелке, столкнула ее кончиками пальцев на пол. Проснулась Талия в полной темноте. Дышать стало много легче, но при мысли, что придется откашлять всю слизь, скопившуюся во сне, ее передёрнуло. Каждый глубокий вдох перед кашлем резал ее грудь ножом. Госпожа, не вставайте, сейчас я принесу настоя». Только сейчас она заметила, что в углу из-за стола встала Сари. «Сари!» Талия осмотрелась и прищурилась, вспоминая прошедшую ночь. «Где лорд?» Она чуть не прикусила язык за упоминание лорда, Но потом вспомнила и то, что Сари, как ее муж, знает, кто есть кто. Вчера утром он и с остальными мужчинами отбыл в леса госпожа. Сари зажгла еще три свечи, поставила их рядом и занесла над дрожащими ленточками огня железную плошку. Так она грела настой, который следовало выпить тёплым. «Не стоит, я уже пила его». Только сейчас до талии дошли слова служанки. «Когда он уехал?» «Вчера рано утром. Уже утро нового дня, госпожа. Вы проспали весь день и всю ночь. Я не выходила из комнаты даже в уборную». Она мотнула головой за занавеску, давая понять, что и сама пользовалась господским горшком. «Я не могла пропустить Сари». Талия начинала часто дышать, горло обжигало все больше и больше, но пить воду до того, как выпьешь настой, не следовало. «Выпейте». Сари быстро перелила теплый настой в кружку и поднесла к ее губам. Далее послушно выпила. Что он сказал, Сари? Она не смотрела на служанку, потому что Сари знала, что Лорд провел ночь в ее комнате. Или он ушел еще ночью? В памяти были обрывки ночи, как и той самой ночи в лесу. Горе трава не оставляло в памяти те легкие часы, свободные от болезни. Глава быстро прятала из воспоминаний все, что происходило, без осознания. Он сказал, что вернется через месяц, максимум через три месяца. Тогда они точно уже вернут земли, которые теперь принадлежат Лискару, а потом придут на эти земли и заберут земли осмеи у Лиминара. Сари говорила так, будто не повторяла слова лорда, а и сама была в этом уверена. Три месяца. Это самая большая госпожа. «Лорду можно верить, да и мой муж, который был здесь поваром. Хали — хороший солдат и может выбить из седла самого сильного рыцаря. Он сказал мне, что такой армии не видела ни одно королевство, госпожа». Она говорила, высоко подняв голову, устремив взгляд куда-то так далеко, будто могла видеть не только сквозь расстояние, но и сквозь время. «Мне нужно встать, цари». Тали попытался спустить ноги с кровати, но в животе вдруг всё скрутило, и пришлось лечь на бок, сильно прижав к нему колени. «Така вы не выпейте горячего молока, вставать нельзя. Кроме горя травы и воды вы ничего не ели несколько дней». При напоминании о еде Талия прикрыла глаза, вспомнила, как проснулась в лесу и сама грела на костре мясо. Лорд спал, а у нее еще были силы. «Неси же мне молоко, сари скорее!» Она хотела хоть на минуту остаться одна, чтобы прикусить губу и молча плакать, уткнувшись в подушку, которая уже почти потеряла его запах. Часть вторая. ЛАС Люди, проезжающие мимо фермы, больше не видели на ней мужчин. Вернее, видели только троих: лысого широкоплечего кавала, парнишку лет 15 управляющегося с оставшимися пятью лошадьми, и мужчину лет 30 без кисти, на одной руке, отрубленные за подозрение в перевороте. Безрукова так и звали, руки Никто не знал его имени. Он угонял и пригонял стадо, которые доели женщины, чистил коров, помогал им отелиться. Он постоянно был чем-то занят и подгонял молодого конюха. Кавелл почти не разговаривал ни с кем. Он делал всю остальную работу на ферме и через день с одной из женщин отвозил на рынок сыр и простоквашу, все, что могли осилить женщины. Талия надела передник в первый же день, как смогла встать. Она не знала, как жить дальше, что делать, но знала, какими долгими будут эти три месяца, особенно если ты очень ждёшь. «Я могу съездить с тобой на рынок», провожая Кавла с Сари очередной раз рано утром, сказала Талия. Нет. Он не стал объяснять, почему нельзя, как долго нельзя и куда можно. Она больше не спрашивала. Пару пришедших работников Кавел взял сразу, потому что ферма без работников привлекала еще больше внимания, чем когда их было много. Да и деньги, вырученные с продажи сыра и молока, нужно было куда-то девать. Стадо было большим. Безрукому как и мальчишке нужен был отдых. Лето закончилось. В один из вечеров Кавел проверил конюшню, где работники спали вместе с остальными мужчинами, и вошел в дом. «Госпожа, нам нужно продать большую часть стада, потому что запасы корма слишком малы. На проданное мы копим корм остальным коровам и запас еды на зиму для себя. Нам осталось ждать совсем немного». Он говорил так, что Талия понимала, он не нуждается в ее одобрении, он просто ставит ее перед фактом. «Хорошо». Ты лучше знаешь, что надо делать. Талия оставляла спать в доме всех женщин фермы, и вечером по всей кухне и столовой висело белье. Когда кавал входил, женщины срезали веревки, чтобы он не увидел лишнего, а по его уходу натягивали их снова. Сначала она хотела разрешить Саре спать вместе с ней, но когда полностью выздоровела, порадовалась, что не предложила. Побыть одной и подумать ей было необходимо как в детстве, когда она убегала в лес за замком и пряталась так, что Векс искал ее часами. Кавл не отпускал ее с фермы ни на шаг, и мало того, когда он уезжал, Сари или Безрукий не отходили от нее. На ферме был подвал, о котором знали только Кавл, Безрукий и Сари. Ее охранник в первый же день, когда она вышла из своей комнаты, показал доски, которые следует поднять, спуститься туда, пролезть по узкому лазу и выйти в лесу за фермой. Лаз за собой она должна была осыпать, сломав доску, подпирающую свод, но только тогда, когда впереди будет лес. Спрятаться она была обязана сразу, как в дом явятся солдаты или кто-то незнакомый. Но была уверена, что это ей не понадобится. До одного раннего утра, которое должно было ознаменовать месяц со дня отъезда лорда, но она об этом так и не вспомнила. Саре очередной раз удивилась, сколько Талия съела за ужином. Пару недель назад она уже отметила, что госпожа полностью оправилась после болезни и снова выглядит румяной и даже поправилась. Но сейчас она отметила именно количество еды, которое та уплетает не только за столом, но и в кухне поздним вечером. И вот и болезнь отступила полностью леди. вы сегодня даже не кашляли ночью. Она боялась сказать о том, о чем думала последние дни. «Мне кажется, я никогда не наемся, сари Когда это уже закончится?» Задумчиво ответила Талия, вымакивая соус с тарелки большим куском хлеба, который она вознамерилась во что бы ты ни стала доесть. «Это хорошо, что еда идет на пользу. Вот и платья на вас больше не висят. И лицо стало светлым и сытым, когда этого». Служанка старалась не вспоминать о тюрьме, от которой у самой пробегали мурашки по спине. Платья и правда больше не висели, но теперь было ощущение, что они даже становятся туговаты в груди. Она только надеялась на то, что женские дни, прекратившиеся из-за голода и болезни, восстановятся, и организм оправится полностью. Няня говорила, что если такое происходит с девушками, которые недостаточно питаются, они могут и вовсе не стать матерями. Этого Талия боялась. Первый месяц в замке лорда Норстарм она надеялась на то, что, родив лорду сына, Она получит и обожаемого ею ребенка, и довольного мужчину, который забудет о своей зверской натуре. Но потом поняла, что даже если случись это чудо, Лорда не изменит ничто. Потом она привыкла думать, что детей у нее не будет вовсе. А после отъезда Герарда в голове возникали мысли о том, как было бы прекрасно родить ему сына. Она в такие моменты замирала, дышала тихо, прикрыв глаза, но потом глубоко вдыхала и возвращалась к реальности, где она все еще была женой этого чудовища, а лорд Герард мог быть уже мертв. Только перед самым сном, когда мысли не были подвластны своей хозяйке, она видела счастливые картины их совместной жизни, в которых она хочет коснуться его, даже если просто проходит мимо. «Солдаты, леди!» — голос Кавала прозвучал, как удар в набат ночью, когда деревня спит. «Зачем они?» Переспросила Талия чисто автоматически, а ноги уже спустила с постели. Кавал не зажёг свет, и теперь у нее было больше времени. «Думаю, что и за домом тоже их люди». Он не шептал, но говорил так тихо, что Талия была удивлена, как измечив его громовой голос. «Что делать?» Талия надела платье поверх рубашки, засунула ноги в тёплые чуни и принялась завязывать на спине шаль, которую сначала накинула на плечи, потом скрестила на груди и потянула назад. После болезни нужно было беречь грудь. Дыхание, наконец, перестало быть хриплым. «Надевайте поверх мой катарди» — узкая, облегающая фигуру, верхняя одежда, распространенная в средневековой Европе XIV-начале XV веков. Мужское катарди представляло собой удлиненную куртку, обычно до колена, с застёжками по центру переда и низко расположенным поясом. У рукава могли пришиваться или быть пристежными. Он стянул с себя кожаную куртку, в которой, казалось, и спал с того момента, как пришли холода, и накинул на плечи талии. Она послушно просунула руки в отстежные рукава и запахнула ее на груди. «Как мне выйти? Где Сари?» «Не буди ее, Пусть они придут неожиданно, как и хотели. А вы в это время пройдете по лазу и выйдете у леса. Там присидите до утра, только не зажигайте огня». Он подтолкнул девушку к выходу из спальни, и они тихо прошли к кухне. Там он отодвинул с незаметной глазу западни мешки с мукой и, подхватив леди подмышки, опустил ее вниз. Как только талия пригнула голову, он опустил деревянную крышку и придвинул мешки обратно. Часть третья. Огонь. Голосов в доме Талия не слышала, и когда почувствовала холодный ветер, руки уперлись в ветки. Она выдавила их наружу достаточно просто. Сверху они были присыпаны мхом. Ржание лошадей, голоса у дома, а потом она увидела огонь. Люди с факелами бегали вокруг и поджигали дом. Талия с трудом сдержалась, чтобы не пойти туда, и, как и обещала Кавелу, вошла в лес. Если бы не куртка этого мужчины она бы начала замерзать еще ночью. Шла она не меньше часа. Не оглядывалась и не разрешала себе думать о том, что будет с кавалом, Сари и остальными оставшимися на ферме людьми. Наломав лапника, девушка уложила его под деревом, присела, прислонившись спиной к стволу и, подтянув ноги под себя, запахнула куртку. Как она заснула, Талия не помнила, но проснулась не от холода, а от того, что тело затекло, Вокруг было тихо. Местного леса она не знала. Понимала лишь, что ушла в противоположном направлении от города. В сторону поганого леса. Но лорда там сейчас не было. Когда он вернется, фермы не будет и ее там не будет. Куда идти и что делать она не знала. Кавл просил ее дожидаться его в лесу. Если он не придет, идти дальше на север, миновать королевство Леминар и ждать, когда закончится война. Сколько нужно будет ждать, не знал никто. Она встала, побродила по сторонам, ища знаки, указывающие на ручей, но его здесь точно не было. Нужно было найти воду. Она умела ставить силки на зайца, могла освеживать его и запечь на костре, но ни веревки, ни кресалу у нее не было. Решив, что если Кавал пойдет за ней, он найдёт её и дальше. Поймёт, что она ищет воду, Увидит лапник и успокоится. Через час она вышла к мелкой речке, которая, несмотря на свои размеры, довольно шумно переливалась через камни. Напившись, она засунула руки в карманы, чтобы отогреть их, и выдохнула. В одном кармане лежала сеть, в другой веревка и кресала. От реки уходить не хотелось, да идти дальше пока не было смысла. Она надеялась на то, что ночью вернется к ферме. Если там есть люди. Она их заметит, дождется, когда все уйдут. Выходить в том виде, в каком она сейчас, к людям было нельзя. Платье, слишком хорошее для нищенки, вызовет подозрение. Она корила себя за то, что не оделась проще, да и вообще на ферме можно было носить вещи сари, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Пройдясь вдоль реки, она нашла небольшую заводь, привязала к сети веревку, небольшие камни и забросила ее в воду. Посидев несколько минут, она вытянула сеть с парой небольших рыбёшек, вытащила их из сети, ударила о камень, откинула на берег и закинула сеть еще раз. На второй раз рыба была одна, но крупная. Устроить ночлег она решила возле этой заводи. Трава на берегу была высокой, и к лесу от воды можно было проходить, не привлекая внимания. Если кто-то и выйдет на берег, то там, где вышла она. Костёр нужно было развести до темноты, потому что вечером дым будет виден издали, да и запахи вечером и ночью потянутся по земле, выдавая её. Рыбу съела всю сразу и, не думая ни о чем, принялась собирать лапник. Отсутствие ножа казалось теперь самой главной ее ошибкой. Она снова прощупала все карманы, но кроме пары сухарей ничего больше не нашла. Сухари вернулись в карман, потому что она знала, что заснуть на голодный желудок будет ой как непросто, да еще и аппетит, что разыгрался после тюрьмы, не давал покоя. Есть она хотела практически постоянно. Рыба, конечно, надоест, тем более без соли, но ставить селки было лень, и была еще надежда услышать голос кавала, который обязательно придет за ней, если жив. Перед закатом она разгребла тлеющие угли, накрыла землю на месте костра лапником, легла, поджав колени к груди. Та куртка накрывала полностью ноги, а в чунях, которые весь день стояли у костра и сейчас были сухими, ногам было тепло. Через пять дней Талия поняла, что кавл не придет, и решила исполнить обещанное — не возвращаться ни в коем случае. Доех в остатки рыбы, она попила воды, собрала свой нехитрый скарб занимающей два кармана, сняла чуни и перешла реку. Долго шла босиком, чтобы ноги просохли, но земля была уже холодной, и перед тем, как обуться, ей пришлось сесть и растереть ноги подолом платья. Ночи становились все холоднее и холоднее. Деревня, к которой Талия вышла через три дня, скорее всего, принадлежала еще королевству, из которого она бежала. Заходить в дом с просьбой о помощи или хотя бы еде — она посчитала большой глупостью. Просидев в траве у леса до самого вечера, она высмотрела два крайних дома, сосчитала всех их жильцов и дождалась, когда мужчина с мальчиком, живущие в добротном доме с деревянной крышей, а не с соломенной, как у остальных, пройдут в лес с веревками. Она сидела в кустах, не дыша. Видимо, они ходили за хворостом. В доме осталась девушка лет 17, ее мать... И совсем маленький ребенок, которого та носила на руках. Если они закричат, народа здесь хватит, чтобы схватить ее. Но если она обойдет дом слева и, дождавшись, когда обе женщины выйдут из дома, юркнет в сарай, то, возможно, обзаведется если не ножом, то серпом. Талия проходила по лесу глубоко. Везение слишком уж непостоянная вещь. Теперь ей видны были вход в сарай, который был ближе всего, и вход внутрь. Двери открыты, младенец заливается криком. Две козы в загоне на улице услышали ее и подняли головы, навострили уши и перестали жевать траву, которую принесла с огорода девушка. Когда ребенок затих, из сарая вышла женщина с младенцем и направилась в дом. Молодая из дома не выходила. «Сейчас», — прошептала себе Талия и, пригнувшись, побежала к сараю. Она надеялась лишь на то, что мать в этот момент хочет осторожно переложить кроху в люльку, чтобы занять руки делом. Вечер, а дым из трубы все еще нет. Когда вернутся мужчины, она должна накормить их, и поэтому сейчас обе будут заняты готовкой, успокаивала она себя, забегая в сарай. Угол забит сеном, во втором стоит лошадь, но немолодая, повидавшая на своем веку всего, она не станет пугаться вошедшей незнакомки как молодняк. Лошадь посмотрела на нее и вернулась к мешку с овсом. Висящие на стене инструменты мало подходили на замену ножу, но возле настеж раскрытого окна она заметила верстак. Все вокруг было засыпано стружкой. Там она и нашла стамеску, острая, чтобы разделать не только зайца, но и лихого человека, напавшего на нее. Стамеска уместилась в глубоком кармане кавела, при воспоминании о котором у нее закружилась голова. Горло подкатился холодный ком и ей пришлось облокотиться на свежую доску от которой пахло смолой а еще вексом который мастерил в конюшне игрушки для мальчишек она глубоко дышала но тошнота не проходила голова просветляла только тогда когда ее вырвало. она терла губы и посмотрела на дверь за ней было тихо женщины не выходили из дома три старых тряпки висящих на веревке Скорее всего, использовались как ветошь, но, не найдя ничего более, она взяла их, сунула за пазуху, подкралась к двери, осмотрелась и бросилась к лесу. Если бы ее не вырвало, никто бы и не понял, что в доме были чужие. Отец ругал бы сына за то, что тот потерял его инструмент, больше некому. Бежала она легко, не задыхаясь, словно вернулась в то время, когда они с вексом добегали до Паучьей горы за час небольшим. Сейчас она боялась, что мужчина сразу заметит ее пребывание и отправится в лес на поиски, а может, еще и людей позвать. Тогда ей точно не уйти. Следующая река была глубокой. Она сняла куртку, платье и, оставшись в рубашке, добрела до середины. Там ей пришлось плыть совсем немного, пока ноги не коснулись дна. Она развернулась, вышла на берег, трясясь от холода, Туга свернула куртку так, чтобы из ее карманов ничего не выпало. прихваченные в сарае тряпки, разложила на земле и порадовалась тому, что одна из них оказалась подолом платья. В центр уложила куртку, туго стянула сверток веревкой, и конец ее привязала к своему запястью. Если получится держать этот сверток над головой, она согреется на другой стороне реки очень быстро, а если нет, то хотя бы не потеряет ничего. Этому её тоже научил Векс. Ее Векс, которого она не простила за обман.